Это не столь уж широковое препятствие. Охваченный нетерпеливой жаждой действия, он, хотя и был голоден, к роскошному обеду почти не притронулся, съевший лишь фазанью ножку и отпробовав того всего, зато Рейнвейн прикончил до последней капли, что придало ему уверенности. Раздавив в пепельницу очередной окурок, решительно нажал кнопку. Почти сразу же появилась Фройлен Марта, окинув взглядом под нос, сказала укоритено Лео. «Так не годится! Вам следует восстанавливать силы! К тому же обед так прекрасен! Вы же ничего почти не съели!» Бестужев виновато улыбнулся. «Как не пытаюсь! Не могу заставить себя проглотить еще хоть кусочек! Быть может, это на нервной почве!» Задумавшись ненадолго, Фройлен Марта кивнула. «О, да! После потрясений, подобных вашему, возможны самые разные нервические реакции! Ну что ж, не буду настаивать, возможно, вам виднее!» Она вдруг уставилась на Бестужева совершенно новым, загадочным взглядом. — Лео, мальчик мой, скажите откровенно, у вас ведь все благополучно? Ну, скажем, в области личной жизни. Случается, что молодые люди попадают в нешуточные хлопоты на почве молодых деви... Ой, я не имею в виду, что при этом виноваты сами молодые люди. Всякое случается, жизнь полна сложностей. О, Господи! Искренне вздохнул Бестужев. «Что вы имеете в виду, дрожайшая Фролин Марта?» «К честью, клянусь, у меня нет и не может быть никаких неприятностей, тем более связанных с молодыми девицами. Я впервые в этой стране не могу никого здесь знать, кроме больничного персонала и Гера Виттенбаха. Правда!» «Богом клянусь», — решительно сказал Бестужев. Фролин Марта наставительно сказала. «Лео, это большой грех. Ручаться по пустякам именем Божиим так поступать не следует». Бестужев виноват пожал плечами. «Ну, я просто не знаю, чем мне еще поклясться. У меня нет и не может быть никаких неприятностей здесь, тем более связанных с молодыми девицами. Все знакомые мне девицы остались в Европе, ужасно далеко отсюда. И у вас здесь, в Нью-Йорке, нет никакой кузины?» «Господи, откуда?» — искренне изумился Бестужев — и почувствовал нехорошую тревогу, спросил напористо, в чем дело. — Так, так, так, — задумчиво произнесла Фройлен Марта. — Не зря эта особа сразу показалась мне подозрительной. Как-никак я могу похвастать большим жизненным опытом, коему я обязана не столько возрастом, положительно она усмехнулась кокетливо, сколько своей работе, многое пришлось повидать и выслушать. Уж не хотите ли вы сказать, что меня разыскивает какая-то девица? Улыбаясь с самым беззаботным видом, поинтересовался Бестужев, внутренне напрягшись не шуточным образом. Да, именно так и обстоит. Бестужев выругался про себя последними словами. И так его все же достали. Существовала одна единственная девица, способная наводить в Америке справки о нем, точнее об инженере Штыпанике значит, она тоже благополучно достигла Карпатии и, судя по всему, ничуть не расхворалась. Списки спасшихся с «Титаника» доступны всем и каждому, широко обнародованы. Совсем нетрудно было взять след ведущий в госпиталь святого Бернарда, а оттуда в эту лечебницу уж, конечно, никто не делал из переезда сюда Бестужева тайны, с чего бы вдруг, как любил выражаться покойный Лемке, события пришпорены. Могу я знать подробности?» Фруэлен Марта с невозмутимым лицом сказала «Видите ли, Лео, вокруг больницы уже второй день, я бы выразилась, рыскает некая крайне настойчивая девица, называющая себя вашей кузиной Елизаветой Штепаник. Она настойчиво просила допустить ее к вам. Я сначала так и собиралась сделать, но вскоре передумала. Почему? Как вам объяснить, Лео, что-то в ней меня настораживает». Начнем с того, что это типичная американка, ни слова не знающая по-немецки. А ведь вы здесь впервые, вы никогда в Америке прежде не бывали. И если, как она уверяет, вы с ней были друзьями детства, она обязана была жить в Австрии и знать немецкий. Да и ведет она себя не вполне так, как подобало бы любящей кузине, озабоченной судьбой родственника. Двое служителей говорили мне, что она пыталась, соблазняя их деньгами, выведать, как вы выглядите. Каков ваш цвет, волос, глаз, сложение одним словом, выпытывало о вашей внешности? Что опять-таки странно для близкой родственницы. Великолепно, — подумал Бестужев. Умозаключения, сделавшее бы честь хорошему сыщику. Что ж, фройлен Марта права, независимо от возраста, серьезным житейским опытом,